Эпилог. 3 года спустя. Ариадна, если ты сейчас же не отложишь документы, клянусь, я их сожгу. Мама, ещё минуточку. Свекровь решительно подходит к столу в моём кабинете и захлопывает ноутбук. Ари, что тебе сказал врач? Надо готовиться к родам. Ты даже не можешь уже нормально сидеть за столом, а всё равно вся в документах. Отдай их Тимофею, пусть занимается. Зачем тебе советник, если ты все делаешь сама? Я просто хотела получить по заднице. В кабинете появляется мой муж. Как всегда, великолепный. Одет с иголочки, в белоснежной рубашке и черном костюме. — Тимур, ну хоть ты скажи! — возмущается Инна Борисовна. — Хоть я скажу! Усмехается мой муж. Свекровь, улыбнувшись, ретируется. Тимур подходит ко мне и, развернув кресло от стола, присаживается на корточке. Кладет на живот горячие ладони. «Ну что, сын, мать опять саботирует отдых?» В ответ наш сынок пинает отца в ладонь. «Я не саботирую. Я разбиралась в недвижимости. Мы собирались подарить дом моей сестре. Вот я и смотрела, что там у нас есть». Я уже купил им дом. Завтра поедем смотреть. Не глядя на меня, отвечает Тимур, наклоняется и целует мой живот через ткань вязаного платья. Где? Когда ты успел? Когда ты успел? отвечает он, поднимает голову и проживает меня своим пронзительным взглядом. А ты, женщина, давай отдыхай побольше, ясно? Иначе запру тебя в спальне без интернета и документов. Я улыбаюсь и заключаю лицо Тимура в свои ладони. Я тебе уже говорила, что люблю тебя. Каждый раз, когда об этом тебе говорю я. Произносит он ласково и целует нежно, томительно сладко. Через 2 дня на свет появляется Даниил Тимурович Крестовский. Наш карапуз весит 4 кг, и мне приходится постараться, чтобы родить его. Ещё через 3 Нас выписывают домой. Муж договаривается с моей мамой и Алиной, что они приедут навестить не раньше, чем через неделю. Свекровь к малышу тоже подпускают только на пару минут, а потом мы с самой изолируемся в своём крыле дома. Это самая потрясающая неделя в моей жизни. Даже свадебное путешествие и все волшебные ночи с мужем с этим не сравнятся. потому что мы втроём как будто живём в нашем персональном пузыре, в котором никому нет доступа. В один из вечеров мы лежим на кровати, а между нами наш сын, который причмокивая поглощает мамино молоко. Не хотел тебе говорить, но Даронин в коме, говорит Тимур. Похоже, это конец. Врачи делали что могли, пытаясь продлить ему жизнь. Да. Кивает мой муж. Теперь Роману предстоит занять место отца в совете. Что ж, такая во жизнь. Как сказал сегодня Анатолий Филиппович, все мы там будем. Но до того момента наша задача подготовить наших детей к управлению капиталами. Сейчас вот смотрю на Даньку. Какими капиталами, блин? Он такой маленький. Так он же не сейчас будет управлять. Улыбаюсь. А до того момента, когда придёт его время, ты уже научишь его всему. Интересно. А когда детей можно уже учить играть в шахматы? Понятия не имею. Смеюсь. Но для начала наш сын должен как минимум научиться держать головку. Ари, ты же родишь мне ещё детей. Тимур, закатываю глаза. Никогда не спрашивай такое у вот только что родившей женщины. Это сложный, болезненный процесс. Конечно, я сейчас не согласна, а через год сама скажу тебе, что пора за вторым. Он подаётся вперёд и целует меня, нежно водит губами по моим, заставляя всё тело качаться на тёплых волнах нежности. Ари. М? А у тебя грудь такой большой и останется? Я шлёпаю ему же по груди, и он отстраняется, играя бровями. Тимур Данилович, вы же серьёзный человек. Так я серьёзно и спрашиваю. И вообще, я безумно влюблённый в свою жену, серьёзный человек. Такая отмазка защитивается. И так он делает всегда. Смешит меня, целует, нежно чел. Мущина, которого я когда-то ненавидела и боялась, стал моей надёжной крепостью, моей опорой, защитой. моим островком безопасности в этом безумном мире. Хочется верить, что я смогла оправдать и его ожидания и дарю ему столько нежности и любви, сколько ему требуется».